бы рекомендовал сначала освоить хотя бы карту. Ну, то есть выйти на какие-то первые стадии, потому что вам придется однозначно объяснять что-то подчиненным. Да? И э, тут есть два варианта. Или сразу делать это всем и учиться, э, или все-таки немножко сделать самому. Но ну, что я рекомендую, чтобы это опять не растянулось в непонятное время, то это сначала сделать самому, То есть назначайте себе сроки. Да, вроде как говорят, кроме первой после Бога, да, кто мне назначит срок? Сами. Себе. Не просто это надо сделать в ближайшее время, да, а определитесь также по приоритетам. Это А или Б? А на этой неделе, Б, там, ну допустим, до конца месяца. Да? Но тоже не растягивайте это удовольствие, потому что иначе оно незаметно сползет в С. Да? То есть по принципу «когда-нибудь, конечно, сделаю, если будет время». А это неправильно, потому что тайм-менеджмент – это, если и не А, то Б. Да? То есть это должно внедряться, конечно, не вместо продаж, не вместо реальных действий, несущих вам сегодняшнюю выгоду, но как минимум параллельно с этими действиями, потому что иначе оно никогда не будет внедрено. То есть любые инновации, внедрение должно иметь четкие сроки, четкие этапы. Если вы говорите «я сначала сам», Да, то тогда вы себе обязываете, когда вы это делаете, да, значит, вы думаете, окей, надо карту два дня, да, допустим, решите подряд два дня или все-таки вам в неделю, ну, допустим, подряд, хорошо, в какие дни, там, до Нового года успеваете или все-таки лучше в январе, понимаете, в этом нет ничего страшного, лучше запланировать январь и сделать январь чем сейчас начать совершать подвиг и не сделать, потому что ваше героическое планирование не учитывает реалий, которые возникают в конце года. Да? Планирование, понимаете, нельзя планировать с криком бляха-муха, да, сейчас я все сделаю, да, бесполезно, да, надо посмотреть реальные обстоятельства. У вас есть эти дни? Да, там, то есть, вот, наверное, трудно человеку иногда признать, что не все детерминируется собственной волей. Да, есть обязательно рутинные вещи. Сколько бы вы ни хотели, да, вот, Не получится. И поэтому надо размещать эти вещи в реальное время. Да, вот. Но уже разместив там, потому что говорят: не, если я сразу не сделаю, потом так и не сделаю. Почему? Это от вас зависит, сделаете вы или нет. Да? Вы творите свои судьбы. Значит, запланируйте на 15 января. И сделайте 15 января. Но запланируйте то есть привяжите. Кстати, из практики коучинга, приходишь к руководителю. А коучинг, он всегда заканчивается тем, что мы договоримся о каких-то действиях, которые человек сделает самостоятельно в рамках тайм-менеджмента. да, И вот приходишь, человек говорит, вы знаете, к сожалению, я вот не сделал то, о чем мы договорились. И я всегда спрашиваю, Анна, когда вы это запланировали? В 9 из 10 ответ, вот вы знаете, этого я как раз и не сделал. Кто бы мог подумать, да, потому что раз вы это не запланировали, то есть не привязали к месту и времени, то есть не осуществили жесткую привязку, естественно это, а по умолчанию поставили это как С, но стоит ли удивляться, что у вас не нашлось времени? То есть вы не считали, вот что такое жесткая привязка? Это обязательное событие, которое я снесу только если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, но буду стараться это выполнить, потому что когда мы это запланировали, я напомню, мы подумали в какой день, в какое время это разместить, потому что какие возникают интересные истории с этими самыми привязками, причем это из жизни. Ну, вы, наверное, многие вещи замечаете, что я вот и говорю, у нас так бывает, я же те мне говорят, как вы выдумываете кейсы? Я говорю, мне их не надо выдумывать, мне надо их видеть. Да? Мне зачем выдумывать? Каждая встреча с компанией дает там до полусотни кейсов в один час. Да? Их надо только запомнить. Если учишь, они еще и типовые, как синдромы насморка, да? то не все ли равно, на сколько метров сопли летят, и какого они цвета? Да? В общем-то, Это уже как раз совершенно не критично. Да? Понятно, что при насморке вот такие симптомы, да, хоть ты убейся. И уже по первым почихиваниям там уже прекрасно понимаешь, где что спрятано, да? и Никаких. А вот вы знаете, у нас тут в производстве печенья особые особости. Я говорю, какие же? да И после этого рассказывает, что вот у нас сопли, оказывается, полметра и красный. Ну, ребят, бывает. Ну, собственно, это же сопли, да. Ну, какая раз какого не цвета. Это как раз к делу совершенно не относится. Да? И вот поясню сейчас, к чему я. И вот какие истории реально происходят. Вот мы работаем с департаментом продаж. И они должны были провести самостоятельно АБЦ-анализ клиентов, да, разобраться там, что, как и так далее. И вот они, встречаемся мы с ними, и они говорят, вот, Александр, в теории все здорово. Я говорю, я понимаю, практика отличается. И что же произошло? Они говорят, собрались мы на сессию, как вы советовали. Я говорю, и. И вы знаете, говорит, клиенты полезли. Ну, типа, стали в двери там стучаться, да, вот. Я говорю, ага. Да, действительно, неприятная, конечно, история. Я говорю, скажите, пожалуйста, говорю, а на когда вы запланировали сессию? Они говорят, среда, условно, там, 2 часа, 2, 2 часа дня. Я говорю, скажите, пожалуйста, а то, что клиенты в среду в 2 часа дня полезли по толкам, это, говорю, случайность? Они говорят, нет, среда, четверг, это вообще у нас клиентские дни. Я говорю, ребят... Я забыл дать инструкцию для идиотов, что если вы садитесь, это было в Питере, что если вы садитесь учиться играть в шахматы, это не надо делать на проезжей части Невского проспекта. Извините, говорю меня, пожалуйста, за отсутствие предусмотрительности в этом вопросе. Слушай, это, я полагаю, уже на уровне просто идиотизма клинического, да? у нас среда, четверг, клиентские дни, я спрашиваю, какой кретин размещает там сессию? Ну вот я к чему? Так надо, вот когда мы планируем что-то сделать то, что является развивающим фактором, да, нужно по максимуму выбирать те отрезки времени, когда наименее вероятны основные события. Да? А, а вот они в среду все время лезут. Значит, в среду не надо планировать ничего своего. Сидите в онлайн и С распростертыми, объятыми, тренируйте чмоканье Му -му -му -му. Клиенты сейчас пойдут, да, ребят Тренируйте губы, тренируйте язык Сейчас они придут, мы их будем облизывать, да? Нормально, что же вы сессию-то планируете на эти дни? Родные вы мои Причем тут тайм-менеджмент и теория с практикой, да? Еще раз говорю, голову ничего не заменит, да? И когда мы размещаем какие-то свои вот такие развивающие вещи Просто надо думать а Дальше следующий ответ Ну, клиенты, в принципе, всегда к нам приходят Я говорю, коллеги С высокой долей вероятности, я позволю себе предположить, что как минимум понедельник до 12 и пятница после 16 не самые проходимые дни. Они мне говорят, откуда вы знаете? Я говорю, живу давно, что я могу сказать? Я говорю, 16 лет работаю с департаментами продаж. Это, Как сказал один мудрый человек, математик и философ Уайтхед, знание законодательности избавляет от необходимости знать множество деталей. Да, я говорю, вот, когда понимаешь закономерности бытия, то совершенно обязательно знать, как это у вас происходит. Но это не верхоглядство, да, это, к сожалению, некая концепция. Да. Скорее всего, это так. Хотя, может быть, у вас наоборот. Лезут в понедельник до 10 и в пятницу после 17. Ну, бывает. Вот, поэтому, выбирая какие-то вещи, надо всегда думать, когда их разместить, да? когда наименее вероятно. И когда ты начинаешь смотреть на неделю, ну, там всегда есть эти вещи, когда что-то чаще происходит, а что-то реже. И учитесь видеть закономерности за случайностями. Я глубокий сторонник этой теории, что любая случайность – это часть закономерности более высшего порядка, пока еще не замеченной. Хотя ладно, ну пусть не любая. Пусть большинство, ладно, чтобы так уж не быть совсем категоричным. И действительно, когда начинаешь думать в этом аспекте, то большинство случайностей они четко указывают на некие закономерные вещи, а закономерности поддаются предвидению всегда. Вопрос из зала. Когда лучше всего проводить еженедельные совещания? В пятницу вечером или в понедельник утром? Всегда в конце периода, если обстоятельства этому не препятствуют. Ну, Потому что бывают некие циклы, которые делают это нереальным. Но я всегда стараюсь каждый такой цикл проверить, о, о колено поломав, да, действительно ли этот цикл таким должен быть, или просто у нас он вот так вот сложился. Да? Потому что бывает, что циклы так складываются, и начинаешь копать, и понимаешь, что кроме неких исторических обычаев, никаких логических оснований для именно такого сложения цикла не существует. Да? А в некоторых случаях это действительно связано с некими жесткими внешними обстоятельствами, да? когда вот... И тогда у нас, как у Стругацких, понедельник будет начинаться в субботу. Да, там, условно, там неделя будет заканчиваться во вторник, а начинаться в среду. Это немножко неудобно, но не сильно страшно. Да? То есть у нас тогда возникает свой собственный цикл планирования, который там не сильно привязан к календарю. А в остальных случаях лучше, чтобы в конце. А, давайте порассуждаем с вами, да, как те консультанты. Консультантам же легко, как говорят, да, им можно вот абстрагироваться от реальной действительности да, и воспарить над грешной землей. Знаменитый мой любимый анекдот с ежиками да? Знаете, все анекдоты. Ой, замечательный анекдот. Старый, когда у мышей случились проблемы, я могу долго рассказывать там суть, они решили обратиться к консультанту, к филину. Заплатили деньги, значит, отстояли очередь, входят, сидит Филин, значит, с компьютером. там. Говорит, что сутряслось. Они говорит: понимаете, ваш мудрец, что такая история, что популяция падает. Значит, почему? Он говорит, ага, говорит, а какие критические факторы? Тут говорит: ну, понимаете, история Значит, Кошки на нас охотятся, значит, лисы на нас охотятся. Твои родственники, прости, пожалуйста, совы тоже нами не проще закусить. Люди на нас, значит, обиделись сильно, всякими гербицидами травят. В общем, популяция падает. Он говорит, угу". понятно, говорит да, факторы серьезные. Что-то там стал строить поле сил. Там field Power Analysis такой построил. да там угу, угу, угу, угу". Говорит, есть нормальное синергетическое решение, да, оно так очень красиво решает все ваши вопросы. Вам надо стать ежиками. Вот, значит, таким образом, смотрите, чем мы достигаем конкурентного преимущества. Значит, совы уже с вами справиться не могут, значит, лисы тоже вы им не по зубам, кошки, само собой, отпадают, но ну, а людям вы по большому счету, они могли с вами справиться, но вы не являетесь интересной для них добычей, поэтому, собственно, вот. ты говорят, вау, как. -то". Еще выбегают радостные бегут потом один говорит стоп мы же забыли спросить как это сделать -то. вот возвращаются обратно филин с удивлением говорит ребят что опять-то стряслось говорит ваше мудрежство простите забыли спросить как это сделать ну говорит ребята эту мелочевку в рабочем порядке решать надо я стратегии разрабатываю <свят> вот да так что вот а мы попробуем вот так вот заняться разработкой стратегии Итак, смотрите что получается есть мы есть подчиненные Наши подчиненные должны начать неделю уже с понятных рельсов и нот. Значит, у них должна пятница завершиться планированием, а мы должны успеть благожелательно посмотреть, все ли они хорошо сделали, или не надо им в чем помочь. Ну и заодно, мимоходом, отмассировать копчик тому, по каким причинам не воспользовался предоставленными ему возможностями стратегического планирования, и проигнорировал наше поручение. Да, такие тоже, конечно, как мы понимаем, могут найтись. Значит, пятница, финиш, это наш контроль их планирования. Логично? Логично. Значит, мы их должны озадачить примерно когда? Ну, или это если топ-менеджмент, и под ними еще это где-то в четверг, как самое позднее, да? Ну, а если это вот низовой уровень, а задачам непосредственно менеджеров, то, наверное, никак не позже, чем в пятницу в 12 часов. Ну, делегировать им что-то. Мы же им должны поставить задачи на следующую неделю. Да, мы им должны вброс дать, да, они чем-то неделю должны заниматься помимо... Понимаете, мы не можем им поставить задачи, которые так или иначе произойдут от внешнего мира. да Кто-то позвонит, кто-то напишет. Мы разве можем это планировать? Нет. Мы хотим их задачи чем? Что они должны сделать, независимо от входящих событий. Входящие события так или иначе будут происходить. Кто-то придет, кто-то напишет, кто-то позвонит. Да? Но либо они сидят и ждут этого, тогда, собственно, делегирование тут ни при чем. Да? Либо мы хотим, чтобы они что-то совершили. То да? есть то, что называется активные действия, а не реактивные, проактив. Значит, мы проактивным им должны делегировать. Значит, мы, если конечным менеджером, то никак не позже пятница 12, правильно? Иначе, потому что они же потом должны разойтись по своим картам, осмыслить, дать нам какую-то, может быть, обратную связь, может быть, уточнить приоритеты, в конце концов, с блеском все это инсталлировать в рабочие графики, показать нашим взыскательным взором, после чего благополучно свалить домой. Я правильно рассуждаю? Вот считаете, что пятницы, собственно, у нас и нету. Ну, безусловно, можно так неделю не завершить и надеяться, что они По принципу коллективного бессознательного, сами все это сложат в нужную пазлы. Я бы на это сильно не рассчитывал, но так можно себе жизнь до поры до времени облегчить, пока черви из шкафов не полезут. Да? Вот. В понедельник они должны начать играть по уже сформировавшимся нотам. Ну, или у нас тогда пятница по умолчанию переносится на понедельник, и цикл тогда идет по-другому, да? Ну, я вот говорю из обычной недели, когда график рабочий совпадает с графиком недели. Правильно, значит, вот. А если это топ-менеджеры, мы их должны озадачить не позже четверга, потому что они должны осмыслить то, что мы им дали, сделать декомпозиции соответствующие, правильно? может быть, у нас чего-то уточнить, и, наконец, уже своих подчиненных там озадачить. То есть, чем больше там ступенек, тем раньше мы должны озадачивать. Я так рассуждаю. И, соответственно, это двигает наше осмысление. Мы же должны осмыслить, что происходит, иначе откуда мы возьмем им рабочее задание? Да? мы же должны посмотреть на свою карту, там взвесить чего-то там, пошаманить где-то да? войти в астрал куда-то да? так или иначе. Так вот. вот. такой вот цикл интересный получается, да? Я все стратегические сессии провожу в майнд-менеджере. Потому что они прямо декомпозируются. Вот мы накидали стратегические векторы. Дальше отделы отделы взяли. Вот-вот-вот-вот. Отделы взяли, сделали декомпозицию. Мы их проверили, посчитали, загнали в проект, проверили по датам, по ресурсам. Раз. А теперь пошли к мероприятиям, и это должно быть прошито. В двух сотрудников, я так понимаю, да, ведь компания передвигается мероприятиями, которые выполняют ваши подчиненные, я прав? Значит, если в итоге декомпозит, почему планы умирают, да, потому что они остаются на каких-то длинных скучных бумагах, а иногда ярко раскрашенных, а привязки-то нету, по то всей этой байды привязка, вот только когда в календарь с 10 до 12 попадет написать письмо Султану, только тогда это будет выполнено. А в громадных планах, сколько ни напиши установить оптимальные взаимоотношения с турецким воялатом, да, там оно и останется. Потому что начнется это с письма Султану. А перед письмом Султану придется изучить карту финиковых плантаций под Стамбулом. Да? И пока вы все это не пропишете и кто-то это не сделает, общая светлая идея установить взаимоотношения с Турцией, так и останется общей светлой идеей, до которой почему-то до сих пор не дошли руки. Почему? А потому что это не было продолжено до уровня мероприятий. Реализация происходит путем выполнения мероприятий. Не продолжили декомпозицию? Не привязали мероприятия? Все, привет. Нет, что-то будет, конечно, сделано. Но именно что-то. А вам же нужно, чтобы было сделано то, что вы запланировали. Единственный способ, декомпозиция, привязка, все. Может, есть еще и другие. Я их пока не знаю, к сожалению. Так что вот Я понимаю, что такая неизбежность, она иногда давит, да, черт его знает, пока других способов нет. Действительно, почему планы остаются планы? потому что между ними и жизнью нет никакой связки. А тут мы сделали, декомпозировали, поручили, собрали, оцифровали, проект, ага, годится, утвердили, и теперь пошла привязка и контроль. Обратная связь какая-то, коррекция.